Глава девятнадцатая Действительно, я вспомнила самодовольную хмылку Марга. И в этом ему помогла я. Пусть невольно, но это самое противное. Пока в нем моя сила, трон принимает его. Вопрос, что такого особенного в моей силе? Или трону нужна была сила любой драконьи и риис? Но это мы сейчас выясним. Надеюсь, трон Отличит тех, в ком есть сила, от тех, кто эту силу нагло ворует. Я покосилась на Марга. Он стоял спокойно и даже попыток вырваться не делал. Так уверен в себе? А мы уберем тебя, и тогда трон примет тех, кого нужно, спокойно ответил Ксав. Да так, что я и не сомневалась в том, что он это действительно сделает. Все-таки тяжело быть королем ты должен переступить через свою совесть. Вот я ненавижу Марга, а все равно убить его не смогла бы. А Ксав говорит об этом, как о решенном деле. б хорошо, что я не его Риис, а то вот так вот досталось бы Ксаву вместо Эверина. И хоть они друзья, Эверин совсем не похож на принца. Вы не знаете, что тогда начнется? С жалостью и превосходством казалось, Марк посмотрел на Ксава и драконов. Хорошо играет, но переигрывает. А вот феи знают, верно? И он посмотрел на феев. Они побледнели. Я видела, что Ксав хоть и делает вид, что все нормально, но тоже обеспокоен. Чем таким особенным грозило убийство Марга? Наконец, вперед выступил один из феев с ярко-зелеными волосами. Если настоящий король! которого принял трон, умрет насильственной смертью, то проклят будет его убийца и весь его род до десятого колена. С проклятиями в этом мире не шутили, насколько я поняла. Правда, эту часть магии я к моей вящей радости изучить не успела, как и познакомиться с ней. Но по серьезному виду Ксава я поняла, что дело очень серьезное». И все-таки мы рискнем. В конце концов, пострадаю всего лишь я». Он сделал вид, что ничего не происходит, ничего из рук не выходящего. А я вдруг подумала, как же драконам повезло с королем. Другой бы, испугавшись проклятия, послал бы убить Марга, ну, например, своего заклятого врага. И все. И у самого руки чисты. Он ведь король, а королям можно все. Но Ксаврин не такой. Или просто знает нечто больше, о чем не знаю я. Марк побледнел, и даже выражение самоуверенной напыщенности сошло с лица. И я увидела страх под этой маской. Да он просто боялся. Сумасшедший безумец, который так испытывает страх, как и все люди. А значит, должен быть другой способ. Пока Ксаф и фея общались с Маргом, Я медленно продвигалась к трону. Ир с феями Нижнего города заметно приуныл. Ну, конечно, зрелищного представления не получилось. Наверное, они потопчутся, потопчутся и вернутся обратно. И снова будут жить, как жили. Все-таки простой народ. Куда ему следить за политической игрой? Я усмехнулась, кинула взгляд на Эверина, но возле него дежурил один из феев. Помощник лекаря, как я поняла, и, судя по его спокойному виду, все было хорошо. Безумно хотелось броситься к моему дракону, обнять его и никогда никуда не отпускать. Но у меня тоже были здесь дела, поэтому я нехотя отвернулась и направилась к трону, стараясь, чтобы Марк меня не видел. Была у меня одна идея, точнее, нет, не идея, а мысль. Все-таки это пророчество и то, что трон признал Марга именно, когда рядом оказалась именно я и моя сила. Может быть, я действительно нужна трону? И хотя я вовсе не королева и не стремлюсь ей быть, но лучше уж я, чем Марк. А они там придумают какой-нибудь левый титул, чтобы мне не пришлось править, и все получится. Ну, по крайней мере, я надеялась на это». Ксав на секунду отвлекся, нашел меня глазами, улыбнулся и продолжил что-то растолковывать Маргу. Я уловила слово «тюрьма». Наверное, рассказывает, как ему хорошо и вольготно будет сидеть в тюрьме на пожизненном заточении. А что? Я вовсе не кровожадная и смерти Маргу не желаю, а вот тюремного заключения с радостью отсыплю до конца его фейской жизни». Кажется, в этом мире я тоже стала злой и мстительной. Но я вспомнила Миврис, которую захватила эта тварь. Не надо его жалеть, он не заслужил. Я сделала еще один маленький шаг к трону. Ксав встал вроде бы случайно, но спиной ко мне перед Маргом, чтобы тот не увидел меня. Молодец его высочество, ничего не могу сказать. Решающий шаг... И вот я уже у подножия трона, осталось только шагнуть по ступенькам. Я вспомнила, как оказалась здесь в первый раз. Казалось бы, давно, но на самом деле, наверное, от силы пару недель прошло. Руки невольно потянулись к трону. Захотелось его погладить, словно он живой. А может и впрямь живой, кто их знает. Может, у них тут и с тронами можно разговаривать, или с магией этого места а я чувствовала, что она, эта магия, есть. «Мне не нужна власть», – зачем-то прошептала я. «Но Марк точно плохой правитель и ничего хорошего своей стране не принесет». Потом снова погладила рукой шершавый камень у подножия, а потом словно почувствовала – пора. Взбежала по ступеням, словно делала забег и уселась на трон. И все. Вот так. Никаких взрывов, салютов и спецэффектов. Ничего. Я ожидала все-таки чего-то более захватывающего. Ну, или эффектного со знаком минус. Острые боли или, например, криков. Но ничего. Как будто я просто на стульчик села. Аксав с Маргом продолжали разговаривать. И никто, абсолютно никто не смотрел в мою сторону. «Так-так. Кажется, они там все-таки перестарались» пошлинуть, что ли, чтобы внимание привлечь. Но не пришлось. Ксаф обернулся на меня, увидел на троне и помахал, Картинно так, как будто знал. А вслед за этим обернулись и все остальные, обернулись и замерли. Зал словно на секунду замолчал, а потом взорвался приветственными криками. Особенно старались феи нижнего города. Ирсом что ли заплатил за крики? Я разобрала. Королева! Трон принял ее. Ура, королеве! И прочее, в том же духе. И только лицо Марга исказило гримаса ненависти. Я бы испугалась его, не будь он спеленут силой. — Ну, вот и все, — властно начал Ксав. — В темницу его. И давайте чествовать королеву-фей. — Королеву? Нет, только не это. «Я не хочу быть королевой!» Я почувствовала панику. Захотелось встать с трона и скрыться в неизвестном направлении. Был бы Эверин в сознании, уже он бы вставил мозги своему другу и не позволил бы сделать меня королевой. Но что есть, то есть. Феи Нижнего города радовались и улыбались. А вот феям из высших домов я как-то не очень понравилась. Они медленно подошли к Саву и начали что-то у него выяснять. «Эй, так не годится. Я тоже хочу послушать, о чем они говорят». Я сошла к трону и направилась к его высочеству, чтобы услышать. «Пророчество? Все так этого ждали?» Я подошла поближе. «Неужели вы хотите бунта среди своих же? Все так ждали исполнения пророчества и избавления от Марга» что за Северин будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Вам это надо? Но, ваше величество... Ого, уже величество. Ксав королем представился им, что ли? шустро он, однако. Она же не знает ничего про наш народ. Чужестранка на троне. Мы ведь чувствуем, что она из другого мира. Как такое вообще могло получиться?» — На троне должен сидеть кто-то из высших домов. Такова традиция. — И что вы предлагаете? Ксаф не оборачивался, но я почему-то знала, что он чувствует меня рядом. — Есть старая традиция. Но феи не успели договорить. Посреди зала вдруг возникла, словно из ниоткуда, как Марк, странная фигура. Это была девушка, босая, хрупкая и тонкая, как тростинка, со следами слез на лице. Она дрожала, словно от холода, кутаясь в свои медно-рыжие волосы. Кроме тоненькой рубашки на ней совсем ничего не было, а на голове лежал венок из ярко-голубых цветов. Все шепотки в зале стихли, словно по мановению волшебной палочки. — Дева войны! — раздался шепот. И вокруг девушки мгновенно образовалось пустое пространство. — Эй, что происходит? «Объясните мне кто-нибудь». В таком же непонимании стоял Эксав, а девушка двинулась к нему, сделала несколько шагов и упала на колени, словно подкошенная. «Возьми мою жизнь и пощади жизни моего народа». Феи ахнули и взволнованно зашептались. Ксаврин подошел к ней и поднял ее. «Сейврин, встаньте! Что с вами?» Он подошел и взял ее за руку. Девушка послушно встала. А я зачем-то прикрыла глаза и ахнула. Между ними протянулась серебристая рыжая нить, такая же, как связывала меня и Эверина. Это что получается? Они теперь женаты? Ваше Величество! Один из феев, более пожилой, чем все остальные, обратился к принцу. Это дева войны. Ну и что? Ксав недоуменно пожал плечами. — Ваша дева мерзнет. Накинули бы на нее какую-нибудь одежду. — Это теперь ваша дева. — Как это? — изумился принц. Фей вздохнул и заговорил с ним, как с неразумным. — У нас существует обычай. Точнее, существовал давным-давно. Когда идет война, любая девушка может пожертвовать собой. Она отрекается от своего рода, своей семьи, и своей магии, принеся себя в жертву за свой народ, произносит ритуальную фразу и выходит замуж за своего врага. После этого война закончена. По факту, кто первым после этого поднимет оружие, тот безумец обрекается на проклятие. «Ух, как у них тут все сложно. Одни проклятия за проклятиями». И что-то мне совсем не понравилось, как Сав посмотрел на эту жертву перед собой. Правильно, она спутала ему все планы, и из короля-миротворца и победителя он превратился в пешку в чьей-то игре, и я даже знаю в чьей. Потому что как-то сомневаюсь, что сама девушка добровольно додумалась до такого обычая. Да и девушка выглядела совсем бледной и поникшей, И только ярким пятном выделялись ее волосы. «Бедная! Интересно, что ей пообещал Марк, а точнее, чем угрожал?» «И что, теперь вот это вот моя жена?» Ксав посмотрел на девушку с таким непередаваемым выражением, что я снова пожалела ее. «Да!» — кивнул фей. «И не советую с этим шутить. Это старинный и древний обычай». И связывает крепче связи Риис. Тут мы с Ксавом, видимо, синхронно подумали о Смайзе. Все можно убрать. Ну, или почти все. И как же тебя зовут, жена? Выплюнул Ксав. Эмилия. Она ответила тихо. Голос дрожал. Замечательно, Эмилия. Не стой голый. Накинь. Помолчав немного, все-таки произнес принц. И накинул девушке на плечи. Свой серебряный мундир. И что же теперь нам делать с троном? Вопрос ведь так и не решен. Кажется, все стало проще. Тот же немолодой фей взял слово, Только голос его звучал уже не так уверенно. В старинных книгах упоминалось, Что на трон может восесть та, Что закончила войну. И посмотрел на меня. А я что? Я же говорила, что трон мне совсем не нужен поэтому милостиво кивнула. «Ну, иди, что ли, сядь на трон, королева!» – процедил Ксав, подталкивая Эмилию к трону. «За что он с ней так? Вряд ли, бедняжка мечтала о таком, судя по выражению ее лица. Эх, расспросить бы Марга, но, боюсь, мне не представится такого случая». Девушка медленно подошла к трону и зашагала по ступенькам, обреченно и едва не спотыкаясь. «Интересно, когда она последний раз ела?» «Все-таки вряд ли Марк кормил ее досыта. Да и девушка какая-то больно худенькая». Я вздохнула. Жалко ее. Мне вот как-то не по себе было в другом мире. А она хоть и не в другом мире, но вряд ли чувствует себя лучше. Помочь бы ей. Но, увы, вряд ли Ксав даст мне эту возможность. Я, конечно, не думаю, что он будет издеваться над феей но с него станется устроить ей допрос пристрастием. А Эмилия наконец-то взошла по ступеням и села на трон. Не так, как я, а аккуратно, как настоящая леди. И еще свои босые ступни попыталась подолом рубахи прикрыть. И снова ничего не случилось. Трон не взорвался и никого не убил. И снова грянул хор, правда уже не такой стройный, Видать, феи были изумлены не меньше нас к Савринам. «Слава королеве!» Королева сидела на троне бледная, волосы закрывали ее лицо. Вдруг она словно что-то почувствовала, вздрогнула и обернулась, словно ища кого-то в толпе, но не нашла и поникла. А у королевы свои тайны. «Ваше Величество!» обратился к Саврину один из феев из высших домов. Я различала их только по цвету волос, но и мне наскучило их утомительное мельтешение. Я зевнула, спать хотелось просто жутко. Все же закончилось. Марго свергли, Ксав теперь король, все как и планировали. Моя роль на этом закончилась. Можно мне теперь к Эверину? Ну, пожалуйста. «Я вас слушаю», — ответил Ксаврин. А взглядом он неотрывно следил за тоненькой бледной фигуркой на троне. «И почему мне кажется, что все у них будет хорошо?» «Ваша жена...» — Ксав поморщился. «Теперь официально королева фейского королевства. Вы, как ее муж, соответственно, тоже». «Видно было, что фею не нравилась такая ситуация. А что поделать? Не мы им такую свинью подсунули. А убивать короля с королевой слишком рискованно. Проклятием вот может прилететь». Хорошо, когда сама магия ограничивает сумасшедших людей. И то вон, Марк обошел все ограничения. «Замечательно!» – Ксав расплылся в улыбке. «Кажется, он наконец-то оценил перспективы навязанного брака. Только вот, по моему мнению, Маргу надо было все-таки сказать пару ласковых. Но я думаю, король и сам разберется». «Я подумаю, кого назначу наместником». Вы же понимаете, что я буду править в своей стране и жену с собой заберу. И он так взглянул на нее, что я в который раз порадовалась тому, что мой супруг не Ксаврин. Понимаю, фей важно покачал головой и отошел от Ксава явно утешенный. Ну да, наместник в своей же стране – это, конечно, не то же самое, что король, но фактически одно и то же. Особенно, если Ксаврин будет жить у себя во дворце. Сюда же в самом деле не налетаешься. Ну что, Ваше Величество, моя миссия закончена, я могу быть свободна? Да, конечно, Джулия. Он устало потер переносицу. Я попрошу двух воинов, чтобы перенесли Эверина в ближайшие покои. Вас никто не потревожит. Если что-то будет надо, обращайся» а я пойду побеседую с нашим свергнутым королем. Я посмотрела на Ксава, потом нажавшуюся тоненькую фигурку на троне хотела сказать ему про то, чтобы был добрее к девушке. Она ведь не виновата в том, что случилось. А потом махнула рукой. Все-таки он король, сам разберется. Двое воинов уже шли к Эверину. Я попрощалась с королем и бросилась за ними. «Надо же объяснить им, как его правильно положить, а то еще чего доброго уронит своего любимого командира». Ближайшие покои оказались какой-то пустой, но красивой комнатой, с большой кроватью под балдахином, трильяжем, комодом и огромным слоем пыли. «Апчхи!» <свят> – чихнула я и попросила воинов буквально пару минут подержать Аверина на руках. Я открыла окно стянула с кровати пыльное покрывало и завязала его узлом. Будет чем вытереть пыль. И, наконец-то, милостиво кивнула воинам. Они осторожно уложили Эверина и вышли. А он даже не застонал, так и не приходя в сознание. С ним точно все нормально. Но страх не успел надежно обосноваться в моем сердце, когда Эверин вдруг зашевелился, открыл глаза, узнал меня и улыбнулся. «Юлия!» свое имя показалось мне музыкой. «Спи, мой хороший!» Я присела рядом и провела рукой по его волосам. Он улыбнулся и снова уснул. А я снова зевнула и, недолго думая, примастилась рядом. А утром мне принесли завтрак. Пришел лекарь, и, выслушав отчет о состоянии моего дракона, Сказал мне, что все идет как надо. Эх, лекарскому делу мне, что ли, научиться. Пока Эверин спал и восстанавливался, мне было чем заняться. Я нашла служанок и уговорила их помочь с уборкой. И мы так выдраили замок, занимаясь этим буквально от зари до зари, что я успевала только доползти до кровати и упасть. саврина я почти не видела. Он занят был организационными моментами и бумагами. Заключение мира, подписание бумаг и все такое. Как хорошо, что я не королева, в сотый раз подумала я. А когда Эверин встал, у меня стало еще больше забот, потому что он захотел узнать обо всем и сразу, а я говорить не хотела. Так мы поупирались, а потом я все-таки решила все ему рассказать. Он рвался помочь к Саву, а я настаивала на точном выполнении указания лекаря. И мы чуть не поругались. Почти. Но все-таки здравый смысл моего дракона возобладал. И гуляя долгими летними вечерами по саду возле замка, мы говорили и говорили с ним обо всем. С Эверином было так легко, как никогда и ни с кем. И я даже не думала, что так возможно. «Юлия!» Как-то раз он прервал прогулку и посмотрел на меня так, что захолонуло сердце. Что? Я подняла на него глаза и встретилась с серьезным взглядом моего генерала. «Я люблю тебя». «Я тебя тоже». Я потянулась к Эверину, а море шуршало, разбивая волны о берег. И в каждой капельке мне чудилось отражение моего счастья.